Глава 21. В простенке между окнами стояли рядом два открытых чемодана. Черный, немного потрепанный, набитый до отказа. Чемодан Пьера Меркадье и светлый фисташкового цвета чемодан Полетты. Из обоих уже достали и раскидали по комнате немало вещей, вытащив их на наугад и не могли докопаться до необходимых принадлежностей туалета. Полетта клялась и божилась, что положила их на самый верх, а на самом деле засунула в белье Пьера. На мягком диванчике с обивкой в белых букетиках, на платье, на овальном столе красного дерева нашли себе место ботинки, туфли и брюки Пьера, книги и губки, все в перемешку. Среди этого беспорядка суетилась Полетта, полураздетая, в сорочке, обнажавшей плечи и руки, в расшнурованном корсете, открывавшем грудь, чуть тронутую увяданием, в нижней шелковой юбке красновато-коричневого цвета, отделанной валанами. Подобрав вверх волосы и кое-как заколов их шпильками, она основала по комнате, строгая, невыносимо деловитая и сердито хмурилась, при этом ее левая брось приподнималась в полной независимости от правой. Пьер сидел на краю широкой постели, покрытой красным стеганым одеялом. Он уже разулся и все поглядывал на свои ноги в полосатых носках и ботинки на пуговках. Снял галстук и воротничок, раздевался медленно, чувствуя страшную усталость от своего путешествия. Неудивительно, от Парижа бесконечно долго ехали поездом, а потом несколько часов тащились от станции до сент на лошади, по невыносимой палящей жаре. Всю дорогу ссорились с полетой Право же, она деньги тратит без счету, а когда пытаешься ее образумить, она приходит в выступление. Попрекает его и биржей, и панамой, кричит, визжит, пышет ненавистью, делается неузнаваемой. Обед прошел весьма скучно. Дядюшка очень постарел, Дети, ну что ж, раз им здесь хорошо, потерпим. Две зажженные свечи слабо освещали просторную спальню, где по углам сгущалась темнота, в воздухе кружили большие ночные бабочки и вдруг проносились так близко от полетты, что она приходила в ужас. Супругам супругом Меркадье всегда отводили эту комнату, но теперь, когда они привыкли, чтоб у каждого была своя спальня, На обоих вдруг напало безотчетное смущение, совсем не похожее на боязнь любовников не понравиться друг другу. Вот уж не ожидала, что дядюшка превратит сент в постоялый двор, — сказала Полетта, старательно раскладывая на краешке туалетного столика три коробки с булавками. И чего ради, как будто старик так уж нуждается. Но ты же прекрасно знаешь, что у него нет ни гроша. «Ах, перестань, пожалуйста, он просто старый скряга. И вот, пожалуйста, везде эти люди. Шагу нельзя ступить, обязательно наткнешься на них. Очень мило. Кто не такие эти, господа?» «Не здешние. Из Леона приехали». «Сама мадам не дурна. Я ее видела. Хорошо, дета. Пьер подумал про себя, что на этом основании Полетто пустит вход все привезенные платья, но не сказал ни слова, боясь вызвать такую же ссору, какая была у них в вагоне. Он смотрел на жену с некоторым любопытством. Сквозь усталость вдруг пробился огонек желания. Но он считал неделикатным в первый же вечер воспользоваться искусственно восстановленной интимностью, а кроме того еще слишком свежи были в памяти взаимные оскорбления. Еще не улеглось накопившееся за день злобное чувство. «Как, право, странно!» подумал он. «Всегда ведь так было. Чем больше я ее ненавидел, тем больше хотел ее». Он умылся, вымыл бороду и шею, наливая воду из тяжелого щербатого кувшина с цветочками в смешной маленький тазик. «Зачего же грязным вырезаешь из вагона железной дороги, наклоняясь над умывальным столиком» Он плескался, фыркал и видел краешком глаза, как полетта, озаренная розоватым светом горящих свечей, меняет рубашку. Она стояла, придерживая дневную рубашку зубами, а ночная трепетала в воздухе на вскинутых ее руках. «Женщине за тридцать, и вдруг такая стыдливость юной пансионерки!» Пьер возмутился, к тому же нельзя было не заметить, что ему... Тем самым указывали, насколько его присутствие здесь нежелательно. Он вздохнул. Перед глазами его мелькнула белая женская фигура с теплыми бликами света на спине. Длинная полотняная сорочка с мелкими складочками закрыла ее, как Риза. Тогда Пьер подошел к супружескому ложу, то увидел, что полетто утонула в пуховике, свернулась клубочком, и опираясь локтем на подушку, читает перед сном, вся закутанная простыней, как будто желает отгородиться от мужа. Очевидно, она с его соседства Пьер нарочно вытянулся подальше от нее, закинув, как всегда, руки за голову, и подсунув ладони под подушку. Борода его легла на простыню. Что ж тут, в конце концов, было удивительного? Разве не существовало между ними нечто вроде молчаливого договора? Но вечер выдался какой-то необыкновенный. Один из тех вечеров, когда неизвестно почему и от чего, Все становится торжественным. Каждая мелочь получает глубокое значение. Решительно из всего человек делает свои выводы. Пьер вспомнил о своей молодости, о молодости жены, о бурной страсти первых лет. Но ведь Полиэтто только терпело его, он хорошо это знал, как быстро прошла жизнь и оставила лишь долгое мучительное чувство неудовлетворенности, как будто ты хотел сыграть чудесную мелодию, начиная ее все с одного и того же места, но так и не знаешь, чем она кончится. Он чувствовал, как Полиэтто шевелится, Ему хотелось плакать от глупой беспредметной тоски. Что это? Откуда это влечение несмелого школьника? Это испарина на лбу, это желание дотронуться до полета это жажда ласки. Палетта робко прошептал он. Она дернулась и ничего не ответила. Он пододвинулся ближе. Она сказала «Что тебе?» Он с мольбой повторил. Полетте! Она резко повернулась и с искаженным от страха лицом крикнула. «Скотина! Скотина!». Но ведь он даже не дотронулся до нее. Он не посмел дотронуться. Он с ужасом смотрел на нее. Она сидела на постели, прижимая руки к груди, почти не пополневшись с тех пор, как они стали мужем и женой. Он хотел сказать. «Но ведь я и не дотронулся до тебя» но она уже рухнула на постель и, уткнувшись головой в подушку, расплакалась. Все ее тело содрогалось от рыданий, а вперемешку с ними посыпались нежданные, как летний ливень, торопливые слова. Это гнусно, гнусно, только потому, что у нас одна спальня, значит, если у меня нет своей постели, так можно, мужчина негодяй, я еле жива от усталости, такая мучительная поездка, железная дорога. Вдруг ей пришла мысль, переполнившая ее чувством ненависти. Она приподнялась и посмотрела мужу прямо в лицо. Он лежал на боку и с тупым изумлением смотрел на эту сцену. «Ах так!» — призрительно сказала Полесто. «Железная дорога вызывает у вас некоторые мысли». Он бы, наверное, расхохотался, если бы в нем не кипела злость, не томило жестокое влечение к этой женщине. А подняться и бежать из комнаты невозможно. Куда пойдешь? Так они остались на общем ложе, несмотря на взаимную ненависть. Пьер не способен был устроить скандал. Да еще в Центвилле. Он только спросил, «Ты скоро погасишь свечу?» «Погасить свечу?» Пуалета повернула голову, посмотрела на свечу, по которой ползла бабочка, шелковыми, бежевыми крыльями, потом круто повернулась к грозящей опасности к мужчине, лежавшему в одной постели с ней. «Погасить?» пролепетала она. «Вы хотите, чтобы я погасила?» Наступило гнетущее молчание, словно на обоих упала сеть ловушки. Мгновение шел поединок. Кто первый нарушит молчание? Первый заговорила она. «Если хотите, я погашу». «Пора», — сказал он, — «погаси и спи». По ее лицу скользнула улыбка. Пьер заметил это. Какая-то низость была в чувстве облегчения, вызвавшем эту улыбку. Полетта задула свечу, хотя еще не совсем поверила, что опасность миновалась. Потом сказала тихонько, «Спокойной ночи». И тогда наступили потемки. Удушливые потемки, которые лезли в глаза, в рот, в уши, потемки, от которых у человека кровь стучит в висках, потемки, затыкающие ему рот, потемки, принижающие его. Мужчина и женщина, лежавшие в потемках, как можно дальше отодвигались друг от друга, и каждый слышал, как другой сдерживает дыхание. Очень скоро дыхание женщин стало чересчур ровным, Мужчина знал, что она не спит, только притворяется. Он не решался пошевелиться, боясь, что она по-своему истолкует малейшее его движение, и чувствовал смертельную обиду при одной мысли о возможной ее ошибке. Он готов был удушить ее, если б мог дотянуться до нее раньше, чем у нее возникнет хоть тень оскорбительной мысли. Он ненавидел ее ненавидел самого себя. Ему хотелось переменить положение, потому что ногу сводила судорога. Он тихонько выругался, и тотчас женщина задышала в темноте не так, как раньше. Он старался тихонько подогнуть ногу, обхватить рукой ступню и притиснуть болезненно оттопыренный большой палец, и, проделывая это, он одними губами совершенно беззвучно, но твердо и злобно выговаривал. Сволочь! Сволочь! Ночь продолжалась все в той же враждебной бессоннице.